Кавказ. Глава первая. Вильгельм во Владикавказе отстал от Ермолова. Он заболел и провалялся несколько недель на жестком тифике в плохой гостинице. В Тифлис он приехал в октябре 1821 года. в Стреча с Грибоедовым была радостная. Целую ночь друзья не спали и говорили обо всем сразу. О Европе царе, Ермолове, карбонариях, Пушкине. Сидя в тонком арха луке, накинутом на белье, с рукой на п е р е в я з е она была п р о с т р е л е н а ранее на дуэли, а по дороге в Тифлис он сломал ее. Грибоедов расспрашивал друга, говорил медленно, смотрел на загорелое и исхудавшее лицо Вильгельма и улыбался ему. Что в Петербурге слышно? Все тоже м и л ы й городские сплетни, мелкие пересмешники, я осмеян и презрен всеми, только ты да Пушкин. Я к тебе надолго приехал. Я устал, нигде не могу осесть. Все непременно любезный друг, давай вместе жить. Здесь по крайности пунктом. Край забвенья. Последние слова г р и б о е д о в произнес почти с удовольствием. Осмотришься здесь, полюбится. А кто здесь живет из любопытных людей? С кем ты водишься? Люди разные, как везде. Меня здесь не слишком любят. Завтра увидишь. А из любопытных кто же Алексей Петрович, знаешь, старик чудесный, хоть и с обманцем. Ты не очень о т его любезности р а с п а л я й с я он как с т а р а я д а м а любезничает. Якубович еще здесь, да ведь ты знаешь, я с ним не вожусь. Грибоедов невольно посмотрел на свою п р о с т р е л е н н у ю руку. Руку эту прострелил Якубович на дуэли. Под конец Вильгельм нерешительно сказал Грибоедову: "Знаешь, Александр, какой у меня план созрел". Надо Алексея Петровича в Грецию двинуть. Как в Грецию? – спросил Грибоедов изумленно. Царь в Лайбахе продал греков. Нужно без царя справляться. Если Алексей Петрович в Грецию сам двинется, вся Россия с ним будет. Грибоедов помолчал. Нет, заговорил он недовольно. Ты это оставь. Дела в Европе плохи, у нас и того хуже. Знаешь, что Метерних написал после Лайбаха? Я обожаю ругательство тех людей, которым наступаю на ноги. Наступил на ноги не Аполю. к а р б о н а р и е в д у ш и т зарежет и Греция. Да и Алексей Петрович не пойдет. Ему не то надобно. Вильгельм вскочил. Он е т Александр. Как ты ошибаешься? Я ведь всю Европу изъездил. Все колеблется. В Германии югендбунт растет. В Ене, Штутгарте умы кипят. В Париже карбонарии. Там я одного старика чудесного видел. Они на все готовы. Что там метр них, гнилой с л о с т о л ю б е ц перед вольностью? Грибоедов смотрел на Вильгельма не отрываясь. На его смуглых обтянутых щеках появился румянец. Вдруг одним движением он откинулся на подушке. Возмущение народа, дружок, сказал он сухо. Не то, что возмущение в театре против дирекции, когда она дает дурной спектакль. Ах, Александр, поверь, прижимал руки к сердцу Вильгельм. Он стоял в одном белье посередине комнаты. Верю, равнодушно сказал Александр. Верю, что тебе надо бы на немного остыть. Не то, несмотря на парижских карбонариев, тебя в колодке успеют посадить. Спи, дружок. Рассмеялся он, глядя на не складного кюхлю, который стоял огорченный и пылающий в нижнем белье. Завтра солнце рано разбудит. Глава вторая. Утром после завтрака, который подал им шаркая туфлями на б о с у ногу слуга Грибоедова, его по странной случайности звали Александр Грибов, друзья отправились к е р м о л о в у Странное зрелище являл Тифлис. Это была куча камней. На двух-трех главных улицах шла работа. Около широкого нового здания арсенала полураздетые солдаты вносили на леса кирпичи и плетняк, оседая под тяжестью н о с и л о к Головы у солдат были покрыты мокрыми мешками. Осеннее солнце еще пекло в Тифлисе. Тифлис, Тбилиси, жаркий город. Звук кирки, отбивавшей и выравнивавшей кирпичи, был в утреннем воздухе необыкновенно тонок. Здесь солдаты работают. спросил Вильгельм у Александры. Здесь все солдаты, отвечал Грибоедов. Военно-рабочие. Алексей Петрович нашим полковым командирам разрешил употреблять в работу своих солдат. Скоро у всех командиров чудесные домики будут. с т а т с к и м не угнаться, г д е т ы д р о о в о г о работника найдешь. Они прошли мимо строящегося нового штаба. Рядом с плоскими домиками уже вытянулись новые дома. Плоские домики казались придавленными, обиженными. Как он смело новую столицу строит, сказал Вильгельм. Он, это был Ермолов, когда к ю х л я бывал в кого-нибудь влюблен, он по имени не называл, а он был всегда влюблен в кого-нибудь. На этот раз в Ермолова. Да, пожалуй, слишком смело, усмехнулся Грибоедов. н и людей, н и денег не жалеет, а плана нет. Да и многие н а в е н ы ни к чему, только жителей раздражают, неудобства, не красоты. Например, запретил строить крытый балкон вокруг всего дома, а навес доставляет тень. Разве здесь в этом оду без тени можно жить? Здесь без навеса кирпич р а с т е к а е т с я от жары. Так почему же он запретил? Да так, смаху все ломает. Было еще ранок Ермолову, они погуляли, чем дальше от крепости. Тем все тише становилось. Кривые узкие улицы пересекали друг друга в полном беспорядке. Вонят от нечистоты от бросов стояла в воздухе. Стали попадаться пустые дома. Ну дальше идти не стоит, дальше пустыри, сказал Грибоедов. От чего же это? Слегка о р о б е л Вильгельм. Боятся набегов. Выселились поближе к крепости, она их по крайности выстрелами прикрывает. Тут чечняра з в о р в а л а с ь резня была страшная. Теперь тише. Ермолов запугал. Собирает здешних или кабардинских князей, д р а г о м а н ы у него наметанные слова не с м е ю т проронить. Он их и пугает палками, в е с е л и ц а м и пожарами, казнями, словами зверство смиряет, сказал Вильгельм с удовольствием. Ну, улыбнулся криво Грибоедов. Неприятные черта л е г л а вокруг его рта, не только словами. Ну и вправду вешает и жжет. Здесь на прошлой неделе громкое дело было. Князь к о й х а с р а г у р е л полковника Пузревского убил. Старик написал указ не оставить камня на камне и не оставили. И всех в селении вырезали. Вильгельм смутился. Что ж делать? Торопливо сказал другим тоном Грибоедов, искоса взглянув на него. По законам я не оправдываю иных его самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии. Здесь каждый ребенок хватается за нож. Дом Ермолова был за крепостной стеной. В о дворе крепости шла обычная жизнь. Перетаскивали недавно возвратившиеся орудия, строилась рота, а у крыльца ординариц отдавал распоряжение. Вильгельм обратил внимание на кучу полуголых мальчиков лет д в е н а д ц а т п я т н а д ц а т и Одни играли, гонялись друг за другом с гортанным воплем, другие п о н у р а сидели и степенно о чем-то разговаривали. Кто это? спросил Вильгельм. Это аманаты, заложники. У нас здесь так водится отбирать аманатами детей. Все дети лучших фамилий. Детей аманатами. Война. Усмехнулся не весело Грибоедов. Старик раз захватил чеченцев. лучших пленниц выдал за Эмеритин, а прочих продал в горы по рублю за штуку. Вильгельм опустил голову. То, что Александр рассказывал ему о старике, пугало его. Тот любезный, остроумный, насмешливый Ермолов, в которого он влюбился по пути, был здесь, по-видимому, совсем другим. Они вошли в дом. Ермолов занимал три небольшие комнаты. В передней комнате был уже несколько человек. Потолки были низкие, мебель сборная. У стены стоял огромный турецкий диван. Высокий немолодой офицер с острым лисьим лицом и чехоточными взлизами черных волос на висках разговаривал с равнодушным артиллерийским капитаном в чрезмерно длинном форменном сюртуке. Александр познакомил их. Высокий был в о е й к о в капитан Лист. Из второй комнаты вышел молодой человек очень стройный, гладко причёсанный и приятный. Он сразу подлетел к Грибоедову и почтительно раскланялся. Александр Сергеевич, а вас уже Алексей Петрович и з в о л и л справляться. Алексей Петрович без вас скучает. Николай Николаевич, п о х в и с н е в представил Вильгельму молодого человека Александр. п о х в е в ш и с ь сжал руку кюхли с усердием. А что Алексей Петрович нас может теперь принять? спросил Александр. Вам всегда можно, Александр Сергеевич. обязательно ответил п о х в е с н е в Дозвольте только справиться, и он опять скрылся во внутренние комнаты. Кто это? спросил в пол голоса Вильгельм. Чиновник приближенный. п о м о р ч и л с я Александр. Пикула человекула. Через минуту п о х в е с н е в попросил их к Ермолову. Ермолов сидел за столом. На столе лежали ведомости, и счерченная карта, приходо-расходная книга, а сбоку какой-то эскиз. На стенах висели карты, бесконечное количество серых штрихов, сгущавшихся в темные круги. Горы были пересечены голубыми и красными линиями. Ермолов не был похож в эту минуту на тот портрет, который писал с него Доу. Мохнатые брови были приподняты, широкое лицо обмякло, а с л о н о в ь и глазки, как будто чего-то выжидали, и на всякий случай смеялись. Он сидел в тонком арха луке распахнутом на голой груди. По груди вился у него курчавый с и д ю щ и й волос. Он был похож немного на Крылова. Завидя друзей, он встал и сразу оказался огромным. Он пожал добродушно руку Грибоедову, а Вильгельма обнял. Добро пожаловать, сказал он глуховатым, но приятным голосом. Прошу покорно садиться. Как доехали, братец? спросил он Вильгельма, здоровье как? и с явным удовольствием посмотрел на него. в д р е л и не испугались? место ужасной наружности. вот не угодно ли рылся в старых бумагах и эскиз давний нашел. вот мое мастерство. рисунок Ермолова был верен, теней на нем почти не было, горы нарисованы одними линиями. а я и не знал, что вы художник, Алексей Петрович. сказал улыбаясь Грибоедов. Да вот поди что я и сам сначала этого не знал и засмеялся. Есть неожиданности в каждом человеке. Вот вы поди думаете Вильгельм Карлович, что Жуковский поэт? И я это, положим, думаю, но уж верно не знаете, что Жуковский и б е л и е н и е превосходно писал. Вильгельм открыл рот. Какие б е л и е н и е Скобелевские в двенадцатом году превосходные б е л и е н и е Писал, да по скромности скрывал, а тот и воспользовался незаслуженной славой. Ну стык как же насчет Греции? Лукаво спросил он Вильгельма, по-видимому, поддразнивая и продолжая давнишний разговор. Это мы все у вас, Алексей Петрович, должны бы спрашивать. Не угодно ли? Сказал шутливо Ермолов Грибоедову. Друг ваш меня соблазнить д а Владикавказ запытался. Перебросьте, говорит, войска в Грецию, Алексей Петрович, вся Россия с вами. Ну, отвечаю, братец, тогда меня самого перебросят, а ведь почти что и соблазнил, пожалуй, засмеялся он вдруг открыто. Еле о т б о я р и л с я Что вы говорю, братец, у меня на Кавказе хлопот много, где мне? Ведь вот с поэтами как. Все трое смеялись. С Ермоловым было легко и свободно. Вильгельм смотрел на него влюбленными глазами. Но в чем меня Вильгельм Карлович до конца убедил? сказал с х и т р е ц о й Ермолов. Так это в русской народности, да, в русской народности, в простонародности даже. И для поэзии, видимо, клады кроются. Эта мысль п р и з а н я т н а я и помнится, что и вы, Александр Сергеевич, что-то в этом духе говорили. Грибоедов улыбнулся. Вильгельм Карлович, видимо, вас, Алексей Петрович, не только греком, но и поэтому по пути сделал. Нет, я с т и х о т в о р е н и е не пишу. Где мне с уворов и то, какие д р и н н ы е стишки писал. р е л я ц и и могу. Ну а как ваша рука, Александр Сергеевич? Сказал он меняя разговор. Да все болит, лекарь хочет второй раз ломать. И ломайте, господь с вами. п е р с и ю мы вас не отпустим, разве сами захотите. Я н е с е л е р о д у уже письмо написал. Будьте у нас здесь секретарем по и н о с т р а н н о й части и баста. И школу восточную заведете, а что персиян все изучаете? Опять з а у л ы б а л с я он. п о д и изясняет е с ь у ж е лучше шейхов. Да в ней у нас спор. Обратился он к Кюхельбекеру. Не люблю Персию и обычаев их не люблю и слог ненавижу. А Александр Сергеевич защищает. Ведь у персиян требуется, чтобы все решительно, все до конца дописано было. Мы европейцы поставим несколько у места точек в строку и как будто есть уже какой-то сокровенный смысл, а у них письмо простое десять страниц займет. Вильгельм насторожился. Как вы хорошо это сказали, Алексей Петрович. Ведь так Пушкин пишет. Точки в строку. Ермолов почти грациозно наклонил шалаш своих полуседых волос. Однажды я саадразаму такое письмо написал. Грудь Ермолова заколыхалась от смеха. Со дня разлуки пишу ему. Солнце печально освещает природу. Увяли розы и припахивают полынью. Померк свет в глазах моих, и глаза мои желают переселиться в затылок. А терпеть друг друга не могли. Друзья улыбнулись. А знаете и х о р а б е с к и живопись? Спросил он и опять заколыхался. Нарисуют, что у человека из зада ду прастет. Он с него зубами ж е л у д и хватает. Глупо как господи! Вильгельм засмеялся и сказал: "Ну нет, Алексей Петрович, я с вами тоже не соглашусь. У Рюкерта персидские поэты п р е к р а с н ы Так кто Рюкерт? Одно дело Восток неприкрашенный, с грязью и вонью, а другое дело, что мы из него делаем и как его понимаем. Европейцы и в поэзии и в политике Азию на свой лад перелаживают." Вошел п о х в и с т н е в с делами. Вильгельм и Александр стали отклоняться. Но ну, на сегодня, к сожалению, моему не задерживаю дела, сказал уже с е р ь е з н о и вежливый Ермолов. Но милости прошу в любое время. с л у ж б ы надеюсь, у нас перебременены о не будете, а стихи о кавказской природе верно скоро услышим. Он взглянул в окно. На дворе стоял виск, двое аманатов п е р е д р а л и с ь Вильгельм решился. Алексей Петрович, сказал он тихо, а где родители этих детей? Ермолов живо обернулся и посмотрел на к ю х е л ь б е к е р а Вы насчет аманатов, друг мой, это дело не столько военное, сколько экономическое. Аманаты взрослые стоили прежде ужасно дорого. Иной получал три рубля серебром в день. Я и начал брать ребятишек. Они у меня играют в бабки, а родители приезжают наведываться. Я их и пряниками кормлю. И те права предовольные, и еще просики мне заодно расчищают. Он лукаво улыбнулся Вильгельму. Тот в ответ тоже улыбнулся ему смущенной улыбкой. Когда дверь за друзьями закрылась, Ермолов, перестав улыбаться, сел за стол. Перед ним стоял Похвеснев и выжидательно смотрел ему в глаза. Странный человек, задумчиво сказал Ермолов. Вильгельм Карлович Кюхельбекер, славянофил. тогда уже не кюхельбекером ему надо бы называться, а хлебопекарем. Он ухмыльнулся. Василий Карлович хлебопекарь. Так складнее, а не то противоречие получается. п о х в е с т н е в почтительно смеялся у стола. Хлебопекарь, повторил он тонким голосом в восторге. Тут для вас пакет от князя прибыл, сказал он осторожно, от князя Волконского, совершенно секретное. Ермолов взял пакет. Можешь идти, мой друг, сказал он похвистнево рассеянно и н а с у п и л брови. Начальник Главного штаба писал длинные реляции о транзитной торговле и у ч р е ж д е н и и нефтяных промыслов в Баку, а также о ходе мероприятий по усмирению абхазской области, п о ч т и т е л ь н е й ш е с т а в я в и в известность его в ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в о о дальнейших видах правительства. Да тебе там виднее, проворчал грубо Ермолов и еле дочитал до конца. В конце начальник штаба осведомлялся о молодом человеке Вильгельме Карловиче Кюхельбекере, не сочтет ли возможным его высокопревосходительство употребить его гражданского чиновника в делах наиболее с риском сопряженных, ибо горячность с его молодого человека всем достаточно известна. Ермолов встал из-за стола. Он знал, что это значило. И вспомнил разговор с Несельроде. Он походил по комнате, раздумывая, потом подошел к столу. Так задумавшись, постоял он с минуту. Брови его сдвинулись, нижняя челюсть выдалась вперед. На к о с я выкусе, сказал он вдруг, и сделал кому-то гримасу. Лицо его прояснилось. Так я тебе его подпулю и подведу. Наказателем никогда не был. И сел писать ответ. совершенно секретно, ваш высокопревосходительство, любезный князь, писал Ермолов крупным, но изящным почерком. Секретное отношение ваше за номером пятьсот шестьдесят семь получил, на каковое я спешу уведомить вас, что касательно замерения абхазской области выработано мною особый план. Коего за недостатком места, а также совершенно особой секретности излагать не полагаю возможным. Учреждение нефтяных промыслов как предприятия первой важности г о с у д а р с т в е н н о й Что же касается до господина Кихельбекера, то он только сегодня по болезни, приключившейся с ним во Владикавказе, прибыл. Полагаю, вследствие недостаточной опытности, всего ч и н о в н и к а в в делах наиболее важных пока не употреблять, как требующих наиболее хладнокровия. Ермолов посмотрел на письмо и полюбовался. Вот и р а з б и р а й с я любезный князь, и подписался преданный вашего сиятельства слуга Ермолов. Он положил бумагу в о л к о н с к о г о в папку с е к р е т н ы е потом вздохнул, застегнулся и вышел из комнаты. Когда п о х Веснев зашел через полчаса в комнату, там никого не было. Крадучись он подошел к столу, разыскал папку, прочел письмо в о л к о н с к о г о и задумался. Глава т р И Александр, и Вильгельм слушались совета Ермолова и не очень обременяли себя работой. По утрам ездили кататься, вечерами ходили в собрание или сидели на балконе, смотрели на Кавказские предгорья и слушали, как внизу быстро и карта во говорили между собой у хозяйки, рассказывая тефлийские новости за день. Неслышно шаркал туфлями слуга Александр и переставляя что-то напивал себе поднос. Ночью Грибоедов подходил к фортепиано, начинал наигрывать, а потом присаживался и играл филда ь часами. Фортепиано было особого устройства, потому что правая рука Грибоедова была п р о с т р е л е н а на дуэли. Якубович нарочно прострелил ее, чтобы Грибоедов не мог больше играть. Раз Грибоедов сказал Вильгельму, смущаясь: "Собрание и Тирана хочешь? Почитаю тебе из своей новой комедии." Потому как Грибоедов часами стоял з а д у м а в ш и с ь у окна, грыз п е р о в не т е р п е н и и за какими-то таинственными бумагами, по его бессоннице Вильгельм знал, что Александр сочиняет. Но теперь он заговорил в первый раз с Вильгельмом об этом. Моя комедия горе уму, комедия характерная. Герой у меня наш, от меня немного, от тебя побольше. Вообрази, он возвращается, как ты теперь из чужих краев. Ему изменили, ну с кем бы, ну вообрази, пох в е с н е в о хотя бы Николая Николаевича, аккуратный услужливый, и вместе дрянь п р и е с т е с т в е н н а я вот так. Отсюда и катастрофа, смешная, разумеется. Он прошелся по комнате, как бы недовольный тем, что говорил. Но не в этом дело, сказал он. Характеры, вот что главное, портреты. Пора растрясти нашу комедию, где интрижка за интрижку цепляется, а человека нет ни одного. Все с убредки французской комедии. Ты понимаешь, в чем дело? Остановился он перед Вильгельмом. Не действия в комедии хочу, а движение. Надоело мне завязка, развязка, все винтики вываливаются из комедии нашей. Портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии. Я столкну героя. с противоположными характерами я целую галерею портретов выведу, пусть на театре живет. в и л ь г е л ь м напряженно слушал. Какая простота замысла, сказал он. Как просто ты этим революцию на театре сделаешь. Но как ты ее сделаешь? Я долго думал и о комедии, и о лирике нашей. Ведь надоел же и мне без конца писать воздыхательные элегии. Сам знаю. что все их на один манер пишут. Да как французской с у б р е т к е н е быть на сцене, когда язык наших пьес изнежен, он только для субретки и годится. И я рад бы элегию бросить, не все же вздыхать о потерянной молодости, а начнешь писать, выйдет элегия. Сам язык так и подсказывает элегию. А Крылов? спросил вдруг Грибоедов. Вильгельм не понял. А Крылов? повторил Грибоедов. А Державин разве у них язык нежный? Глаза у него загорелись. т р у к мой, пока мы будем эту карамзинскую канитель тянуть, толку не будет. Язык наш должен быть либо грубым и простым с улицы и с передней, либо высоким. Середина ни в чем не терплю. а л е к с е й п е т р о в и ч я знаю, говорит, что у него от моих стихов с к у л ы болят. Пусть лучше с к у л ы поболят. чем литература. Даже излишняя точность в стопосложении тоже ж е м а н с т в о Писать надо как жить свободно и свободно. Вильгельм радостно слушал. Я сам об этом уже думал, брат, сказал он тихо. О, как я понимаю это! Они все пишут у нас как иностранцы. Слишком правильно, слишком красиво. В Афинах древних одна торговка признала иностранца. Только потому, что он говорил слишком правильно. Я все понял, крикнул о н и вскочил. Я теперь знаю, как мне писать мою трагедию. А ты пишешь трагедию? спросил Грибоедов внимательно. Да, но только не для печати. У меня в трагедии убивают тирана. ц е н з у р е не по зубам. В моей комедии я тоже, кажется, убивают тирана, сказал медленно Грибоедов. Любезное мое отечество, драгоценнейшую Москву, там ведь дядюшка мой балы задает, а впрочем больше вы и не желает. Он начал читать. Вильгельм сидел как прикованный, щеки его горели. Молодой человек на балу, которого никто не слушал, яд которого был р а с т р а ч е н впустую в залах. Кюхле видел то Александра, то самого себя. Грибоедов читал спокойно и уверенно. легким жестом сопровождая стихи, когда говорил Чатский, голос Грибоедова становился глуше, напряженнее. Он декламировал ч а ц с к о г о и читал остальных. Как? спросил он. Вильгельм бросился его обнимать, растроганный, с растерянным взглядом. Грибоедов был доволен. Он подошел к фортепиано и начал что-то наигрывать. Потом снял очки и вытер глаза. Когда он обернулся, лицо его было светло. Ты понимаешь, Вильгельм, сказал он, у меня это было задумано все гораздо великолепнее и все имело высшее значение. Но что делать? Люблю театр, разговоры театральные, суетню, смертная охота видеть мое горе на сцене и кое-где уже порчу подгоняю к сцене. Вот что. Хочешь кататься?